Глава тридцать девятая. Руслан. Я ехал в тачке за скорой, до сих пор чувствуя, как горит лицо и дрожат руки. Бью по рулю. Раз, другой. Мне не хватило всего пары минут, чтобы успеть до катастрофы. Каких-то ебаных пары минут. А может быть, гораздо больше? А может быть, я просто хуёвый детектив? Постоянно смотрел не туда. Видел не то, думал не о том. «Думал, по большей части, что если Алина и есть убийца, то это снимет с меня ответственность, позволит снова стать свободным от ее личности, которая так меня захватила. Потому что, блять с ней легко не будет. С ней всегда будет с гранатой, из которой уже выдернули чеку. Я готов был поверить в ее невиновность, готов был поверить в то, что все, что сказал психиатр, правда, если бы не одно «но». Восемь. Это странная цифра, которую я увидел в лифте перед тем, как нажать первый этаж. Восемь девушек, восемь мужчин и девятая настоящая жертва. Кто мог стать настоящей жертвой для Алины, когда она даже не знала, где находится сестра? А кто мог стать жертвой для Тианы? Можно ли хоть на минуту поверить, что девушка, которую много лет держали в плену похлеще, чем солдат, сможет быть такой спокойной, такой безмятежной? Алина не хладнокровна. Нет, она совершает нелепые поступки. Может повернуть не туда, куда планировала, может сыграть любую роль, потому что так она научилась выживать. Алина не хладнокровна. Она импульсивная и резка. Она может убить, но только сгоряча, защищая. Меня, мою семью, племянниц. И чертова цифра восемь. Никто не знал точное количество убийств. Никто не знал. Я не говорил Замату, Точно не говорил. Я вернулся в номер и попросил позвать Тиану. Но Азамат сказал, что она утомилась и пошла отдыхать. В глазах была паника, а на его руках стояли волоски. «Если с Алиной что-то случится, за Амаром пойдешь. В одну камеру». «Руслан! Руслан!» Кричал мне вслед Азамат. Но я уже ехал в лифте на первый этаж. Выбежал на улицу. Набрал Алину. Но она упорно сбрасывала. Вызывал своих ребят, скорую, полицию. И ехал, ехал, ехал, как еду сейчас. Чувство вины, что как ошибка ложится на плечи непомерным грузом, который давит и на грудь. Тиана читала книги. Они не жили в Германии. Они живут в Питере, как в итоге выяснилось. Но часто летают в Германию. «Похуй на репутацию, которая свалится на дно». Самое важное сейчас – вытянуть тяну с того света, чтобы Алине ни дня не пришлось сидеть в тюрьме. В больнице ее долго держат в реанимации, а Алина все это время сидит в зале ожидания, смотрит в одну точку и не двигается. Ее руки и лицо в порезах. «Ну что вы встали? Видите, у нее кровь!» Хватаю врача, бегущего мимо. В этой больнице всегда суматоха. «Да не подпускает она к себе!» Дергает он рукой. И снова пытается подойти, ступая так осторожно, словно шагает по лезвию бритвы. «Алина, нам нужно осмотреть вас. Если порезы не обработать, могут остаться шрамы». «Да что вы знаете о шрамах?» Поднимает она голову, смотря на врача с улыбкой. «Нельзя же допустить, чтобы появились новые, да?» Меня она к себе не подпустила, а ему дала руку. Неуместная ревность обожгла горло. Я сел и просто стал ждать когда будет хоть какая-то информация. В этот момент в больницу влетает Азамат с криками. «Где она? Где моя Таня? Ты убила ее!» Тычет он пальцем на Алину, опирающуюся на врача. «Я бью Азамата, пристегиваю наручниками к железным сидушкам». Алина, вся в бинтах, с чашкой кофе, садится и продолжает смотреть в одну точку. «Откроешь еще раз рот, о состоянии своей жены узнаешь из тюрьмы. Понял?» Поворачиваюсь к Казамату, которому приносят лед, смотря на меня с осуждением. Ни одно осуждение не будет сильнее того, как я сам себя виню во всем. «Объяснишь?» Шиплю ему. Сейчас он уязвим, может рассказать. «Я ничего не собираюсь говорить. Тиана – жертва». «Без сомнений. И совсем скоро ее палач будет осужден. Но вы не жили в Германии. Вы не забирали ребенка». Ты знал, что она творит, и позволял ей? Ты думал, что Алина убийца, но продолжал быть с ней. Многим ли это от моего отличается? Я подозревал, а ты знал. Невелика разница. Ты бы не сдал ее, признайся. Отправил бы за границу, чтобы не возиться, но не сдал. А я возился. Я пытался ее вылечить, правда. Узнал обо всем, когда она пришла после пятого убийства». «Вводил в гипноз, проводил разные терапии, даже вводил в кому, но все было бесполезно. Я надеялся, поможет суд, поэтому ответил на ваш звонок. Может быть, наказание самого главного триггера позволит ей излечиться». Почему она пошла убивать Алину? Алина – та, из-за кого она лишилась возможности быть с Доурбековым. Она была очень спокойной в отеле. Она может быть такой, когда ей нужно, а потом пырнуть ножом. Он поднимает свою кофту. Потом, конечно, жалеет, извиняется. «Азамат, ее надо лечить». «Я лечил, Господи, я же лечил!» Он чуть ли не плачет. А я только откидываюсь на стену, прикрывая глаза и слушая, как Алина тихонько напевает песенку. «Ой, душа, не забывай правду. Сквозь века сестры идут рядом. В круг вставай, не бойся падать. Ты не одна». И ты одна такая, совершенно от рождения. Нет сомнений, царевна, совершенно от рождения. Нет сомнения, ты царевна. Юлия Савичева, ты царевна.